Самый младший брат, мой отец, был и самым приверженным из четверых, а также самым из них неуважаемым. Он больше всех работал, бы самым щедрым с племянниками и племянницами, однако все это никогда толком не ценили, куда там, даже полностью не признавали. Мать вспоминала, что в день их свадьбы, на банкете после церемонии, Один из братьев прямо-таки сделал ей неприличное предложение. Удалась бы ему эта эскапада — другой вопрос. Но сам факт того, что ее поддразнивали, дает общее представление о том, как братья относились к моему отцу. Так не поступают в день свадьбы человека, даже если человек этот твой брат. В самой середке этого клана была моя бабушка, еврейская Мамми Йокем. Примечание. Мамми Йокем, Пенси Ханкс. Персонаж сатирического комикса «Мелкий Эбнер», 1934-1977 годы. Американского художника Элла Кэпа. Элфред Джеральд Кэплин, 1909-1979 годы. Конец примечания. Мамаша такая, что смерть другим мамашам, яростная, упрямая, не мать, а бандерша. Братьев держала вместе общая верность ей. Даже взрослыми, с женами и собственными детьми они преданно собирались у нее в доме каждую пятницу вечером на ужин, без семей. Эти отношения были важны и затмевали собой все остальное». Наверняка в этом было что-то комичное. Четверо взрослых мужчин, в каждом больше шести футов роста, собираются вокруг маленькой старушки, ниже их на фут с лишним. Однажды они явились с женами, и к ней случайно заглянул сосед и удивился, обнаружив такое сборище. «Это ваша родня, миссис Остер?» — спросил он. «Да», — ответила она, сияя от гордости. «Это... это... это... а это Сэм». Сосед несколько опешил. «А эти милые дамы?» — спросил он. «А они кто? «О!» — ответила она, отмахиваясь. «Это... это... это... а это Сэмова». Ее портрет в кеннежской газете отнюдь не был неточен. Она жила ради детей. Адвокат Бейкер но куда денется женщина с пятерыми такими детьми? Она привязана к ним, и суд сам видит, что они привязаны к ней». В то же время она была тираном, часто орала и закатывала истерики. Злясь, она колотила сыновей по башке метлой. Она требовала преданности и получала ее. «Однажды мой отец накопил крупную сумму, 10 или 20 долларов, заработанную на доставке газет» чтобы купить себе новый велосипед. Так его мать зашла в комнату, взломала копилку и забрала у него деньги, даже не объяснившись. Деньги были нужны заплатить по каким-то счетам, и отцу ничего не оставалось делать, даже не пожалуешься никому. Рассказывал он мне эту историю не для того, чтобы показать, как мать его обидела, а продемонстрировать, что благо семьи всегда важнее благо ее отдельных членов. Возможно, он был недоволен, но не жаловался. Правил у нее каприз. Для ребенка это значило, что в любой миг на него могло обрушиться небо. Он никогда не был ни в чем уверен. Стало быть, учился никогда никому не доверять. Даже себе. Всегда придет кто-нибудь и докажет, что мыслил он неправильно что так не считается. Он научился никогда ничего не хотеть чрезмерно. Мой отец жил со своей матерью до возраста больше моего нынешнего. Он последним отправился в самостоятельное плавание. Это он остался заботиться о ней. Однако неверно было бы утверждать, что он был маменькиным сынком. Отец был чересчур независим, Братья слишком хорошо ему внушили начало мужского Он хорошо к ней относился, был исполнителен и заботлив Но поддерживал некую дистанцию, притом с юмором А после того, как женился, она часто ему звонила Рассуждала о том и этом Отец клал трубку на стол, уходил в другой угол комнаты И несколько минут занимался чем-нибудь своим Потом возвращался к телефону, брал трубку Произносил что-нибудь безобидное. Дать ей понять, что слушает. Угу, угу, ммм, ну да. После чего снова убредал. Так и ходил туда-сюда, пока она не наговорится. Комическая сторона его несуразности. Иногда она ему служила очень хорошо. Помню крохотное усохшее существо, сидевшее в парадной гостиной дома на две семьи, в Нью-Аркском районе уйкуик и читавшая «Джуиш Дейли Форуант». Хоть я и знал, что должен это делать всякий раз, как я вижу, неизменно ежился, целуя ее. Лицо у нее было такое морщинистое, кожа нечеловечески мягкая. Гораздо хуже был запах. Позднее я смог определить его как «камфорный». Должно быть, она клала ее в ящики комода, и он за много лет пропитал собой ткани всей ее одежды. Этот аромат у меня в уме был неотделим от понятия «бабушка». Насколько мне помнится, мной она практически не интересовалась. Единственный раз подарила мне что-то, дважды или трижды подержанную детскую книжку, биографию Бенджамина Фрэнклина. Помню, прочел ее от корки до корки. До сих пор даже вспоминаются некоторые эпизоды. Будущая жена Фрэнклина, к примеру, расхохоталась, впервые его увидев. Он шел по улицам Филадельфии с огромной буханкой хлеба под мышкой. У книги была синяя обложка, а проиллюстрирована силуэтами. Тогда мне было лет семь-восемь. После смерти отца в подвале его дома... Я обнаружил кофр, некогда принадлежавший его матери. Он был заперт, и я решил взломать замок молотком и отверткой, решив, что в нем хранится какой-то забытый секрет, давно утраченное сокровище. Застежка отпала, я поднял крышку, и вот она. Снова здорово, этот запах вздымается ко мне, непосредственный ощутимый, словно сама бабушка» будто я только что открыл ее гроб. Внутри не оказалось ничего интересного. Комплект разделочных ножей, горка искусственных драгоценностей, а также твердая пластмассовая дамская сумочка на парадный случай, нечто вроде восьмиугольной шкатулки с ручкой. Я отдал ее Дэниелу, и он тут же устроил в ней переносной гараж для своего парка маленьких грузовиков и легковушек. Отец прилежно трудился всю свою жизнь. На первую работу устроился в девять лет. В восемнадцать у него на пару с братом была мастерская по ремонту радиоприемников. За вычетом того краткого мига, когда его наняли ассистентом в лабораторию Томаса Эдисона, работу у него отняли на следующий день, поскольку Эдисон выяснил, что он еврей. Отец мой никогда ни на кого не работал, кроме себя самого. Начальником он был очень требовательным, гораздо придирчивее, чем любой посторонний человек. Радиомастерская со временем привела к небольшой лавке бытовых приборов, которая в свою очередь превратилась в крупный мебельный магазин. С того момента он принялся за недвижимость. Купил, например, дом для матери. Пока внимание его не сместилось с мебели целиком, и недвижимость не стала для него полноправным бизнесом. Партнерство с двумя братьями с одного занятия переносилось на следующее. Каждое утро вставал рано, домой возвращался поздно. А между работа, ничего кроме работы. Работой звалась страна, в которой он жил, и был он среди величайших ее патриотов. Однако не скажешь, что работа была ему в удовольствии. Трудился он прилежно, потому что хотел как можно больше денег. Работа была средством достижения цели, дорогой к деньгам. Но и цель не могла дать ему удовольствия, как писал молодой Маркс. «Если деньги являются узами, связывающими меня с человеческой жизнью, обществом, природой и людьми, то разве они не узы всех уз?» Разве они не могут завязывать и расторгать любовные узы? Не являются ли они поэтому также и всеобщим средством разъединения? Примечание. Карл Маркс. Власть денег в буржуазном обществе. Из экономическо-философских рукописей 1844 года. Название дано институтам Маркса Энгельса Ленина Сталина, Москва, государственное издательство политической литературы, 1956 год. Конец примечания. Всю жизнь он грезил о том, чтобы стать миллионером. Быть самым богатым человеком на свете. Он хотел не столько самих денег, но того, что они собой представляют. Не просто успех в глазах всего мира, но способ сделать себя недосягаемым. Иметь деньги означает больше, чем иметь возможность покупать вещи. Это значит, что мир тебя никогда не тронет. Деньги в смысле защиты стало быть не удовольствие. Все детство он прожил без денег, а значит, уязвимым для капризов мира. И понятие о благосостоянии стало для него синонимом понятия о бегстве, от вреда, от страданий. «От положения жертвы. Он пытался купить несчастье, а просто отсутствие несчастья. Деньги были панацеей воплощением его глубочайших, невыразимейших человеческих желаний. Ему не хотелось их тратить. Он желал их иметь, знать, что они есть. Деньги были не эликсиром, но противоядием, пузырьком лекарства, который держишь в кармане, выходя в джунгли. На всякий случай, вдруг ужалит ядовитая змея. Временами его нежелания тратить деньги было так велико, что напоминало чуть ли не болезнь. Дело никогда не доходило до того, что он отказывал себе в том, что ему нужно. Его нужды были минимальны. Но все происходило тоньше, всякий раз, Когда требовалось что-то купить, он выбирал самый дешевый вариант – охота за скидками, как образ жизни. В таком образе мыслей просматривался примитивизм восприятия. Все различия стерты, все сведено к наименьшему общему знаменателю. Мясо есть мясо, ботинки есть ботинки, ручка есть ручка, неважно, что можно выбрать между лопаткой и филе, что существуют одноразовые шариковые ручки за тридцать девять центов и пятидесятидолларовые авторучки, которые прослужат себе двадцать лет. Поистине изысканные предметы вызывали чуть ли не ужас. Они значили, что за них придется платить непомерную цену, а мораль этого сомнительна. В более общем смысле это превращалось в неизбывную чувственную, аскезу. Закрывая на столь многое глаза, он лишал себя непосредственного контакта с формами и текстурами мира, отрезал себя от возможности пережить эстетическое наслаждение. Мир, на который смотрел он, был местом практическим. всё в нем имело свою ценность и цену, и замысел сводился к тому, чтобы получить то, что тебе нужно, по цене, как можно более близкой к ценности». Все понималось лишь с точки зрения функциональности, судилось лишь по тому, сколько оно стоит, а никогда не как действительный предмет со своими особыми свойствами. В каком-то смысле могу себе представить, мир казался ему местом скучным, однообразным, бесцветным, неглубоким. И если рассматриваешь мир лишь в понятиях денег, в итоге не видишь мира вообще». В детстве у меня бывали случаи, когда мне становилось решительно неловко за него на людях. Припирался с лавочниками, ярился из-за высокой цены, спорил так, будто на кону стояло его мужское достоинство. Отчетливое воспоминание, как во мне все скукоживалось, я хотел оказаться где угодно на свете, только не тут. Особенно выделяется один конкретный случай. Пошли с ним покупать мне бейсбольную перчатку. Две недели каждый день после школы я заходил в этот магазин и любовался той, которой мне хотелось. Затем, взяв меня с собой вечером туда ее покупать, отец так орал на продавца, что я боялся, не разорвал бы он его на куски. Испугавшись так, что сердце в пятки ушло, я сказал ему, чтоб не волновался, не очень-то мне эта перчатка и нужна. Когда мы выходили из магазина, он предложил купить мне рожок мороженого. «Перчатка — это все равно никуда не годится», — сказал он. «В другой раз я тебе куплю получше». «Получше, конечно, означало похуже». рады о том, что в доме горит слишком много света, он всегда подчеркнуто покупал самые маломощные лампочки. Его отговорка тому, что он никогда не водил меня в кино — Чего ради тратить целое состояние, если через год-другой это все равно покажут по телевизору? Редкий семейный выход в ресторан. Мы всегда были вынуждены заказывать самое недорогое в меню. Стало чем-то вроде ритуалом «Да», — говорил он, кивая, — «это хороший выбор». Много лет спустя, когда мы с женой жили в Нью-Йорке, он иногда водил нас ужинать. Сценарий неизменно оставался одинаков. Едва мы клали последнюю вилку еды в рот, он спрашивал, «Ну что, пойдем?» «О десерте и подумать не успеешь». Его крайняя бесприютность собственной кожи, его неспособность сидеть спокойно, светские беседовать, расслабляться. С ним всегда было нервно, такое ощущение, что он сейчас уйдет. Он любил умные маленькие розыгрыши, гордился своей способностью перехитрить мир в его же игре. Скаредность в самых обыденных житейских ситуациях не только жалкая, но и смехотворная. В своих машинах он вечно отсоединял одометры, подделывая пробег, чтобы обеспечить себе при обмене цену получше. У себя дома он всегда все ремонтировал сам, а не нанимал умельца. У него был дар к механике, и он понимал, как все работает, а поэтому ходил странными напрямками, брал то, что под рукой, и решал механические электрические проблемы руб-голдберговыми устройствами. Примечание. Рубен гаррет Люшес Голдберг, 1883-1970-й. Американский художник-карикатурист, скульптор, инженер и изобретатель прославился серией популярных рисунков, на которых изображались хитроумные устройства для выполнения простейших задач. Конец примечания. А тратил деньги на то, чтобы все сделать правильно. Постоянные решения никогда его не интересовали. Он все латал и латал. Часть тут, кусочек там – Лодка у него никогда не тонула, но и плыть толком он ей не давал. Как он одевался? Словно бы отстал лет на двадцать. Дешевые костюмы синтетики с вешалок уцененных магазинов. Пары ботинок без коробок из ларей в скидочных подвалах. Это не только доказывало его прижимистость. Такое наплевательство на моду укрепляло его образ человека не от мира сего. Его одежда казалась выражением одиночества, явным способом подтвердить отцово личное отсутствие. Хотя он был зажиточен, ему по карману было все, чтоб не захотел, выглядел он бедняком, мужланом только что с фермы. В поздние годы жизни это несколько изменилось. Снова став холостяком, он, должно быть, как-то встряхнулся. Поняв, что если ему нужна хоть какая-то светская жизнь Выглядеть он должен презентабельно Нет, он не пошел покупать себе дорогие костюмы Но сменился хотя бы сам тон его гардероба Тускло, бурое и серое уступило место цветам поярче Вместо устаревшего стиля Образ чуть крикливее, щеголеватее Брюки в клетку, белые полуботинки Желтые водолазки, высокие ботинки с крупными пряжками. Но, несмотря на все эти усилия, в таких костюмах он никогда не выглядел в своей тарелке. Они не стали неотъемлемой частью его личности. На ум приходил маленький мальчик, которого нарядили родители. С учетом его причудливых отношений с деньгами, желания богатства, неспособность тратить, Как-то уместно было, что жизнь свою он устраивал среди бедноты. В сравнении с ними он владел несметным достоянием, однако, проводя свои дни среди людей, у которых не было, считайте, ничего, он мог не упускать из виду, чего он больше всего на свете боялся — оказаться без денег. Так для него все вставало на места. Он считал себя неприжимистым, но разумным человеком, знающим цену доллара. Следовало быть настороже. Только это и стояло между ним и кошмаром нищеты. Когда дела у них шли куда лучше, они с братьями владели почти сотней зданий. Их территория был угрюмый промышленный район на севере Нью-Джерзи, Джерзи-Сити, Нью-Арк. И почти все их жильцы были черными. Таких называют трущёбовладельцами, но в его случае определение неточно и несправедливо. Да и отсутствующим домовладельцем он никак не был. Он там был, проводил на месте столько часов, что даже самый сознательный работник устроил бы забастовку. Работа его была нескончаемым жонглированием. Покупка и продажа домов Покупка и ремонт оборудования Управление несколькими бригадами ремонтников Сдача квартир Надзор за домоуправами Выслушивание жалоб жильцов Прием строительных инспекций Постоянное общение с водяными и электрическими компаниями Не говоря уже о частых посещениях суда и Истцом и ответчиком Возбуждать иски по задолженностям квартплаты отвечать за нарушения. Все вечно происходило одновременно, шла нескончаемая атака по всем фронтам. С таким под силу справится лишь человек, который ко всему относится философски. Всё требуемое в любой данный день сделать было невозможно. Домой приезжаешь не потому, что все закончил, а просто потому, что уже поздно и не хватило времени. На завтра будут поджидать те же проблемы и несколько новых в придачу. Это никогда не прекращалось. За пятнадцать лет он был в отпуске всего два раза. С жильцами он был мягкосердечен. Предоставлял им отсрочки по арендным выплатам, их детям отдавал одежду, помогал им найти работу, и они ему доверяли. Старики, боявшиеся, что их ограбят, вручали ему свое самое ценное, чтобы держал в конторском сейфе. Из всех братьев лишь к нему люди шли со своими бедами. Никто не звал его мистер Остер. Он всегда был мистером Сэмом. Убираясь у него в доме после смерти, в нижнем ящике кухонного стола я наткнулся вот на это письмо. Из найденного я больше всего рад ему. Оно как-то... Сальдирует счета главной книги, дает мне живое доказательство. Стоит моему рассудку слишком уклониться от фактов. Письмо адресовано мистеру Сэму, почерк, едва разборчив. 19 апреля 1976-го. Уважаемый Сэм, я знаю, вы удивитесь услышать от меня. Во-первых, может, я лучше вам представлюсь. Я миссис Нэш. Свояченица Альберта Грувера, миссис Грувер и Альберт, которые жили на Пайн-стрит, 285, в Джорси-Сити давным-давно. А миссис Бэнкс тоже моя сестра. В общем, если вспомните. Вы договаривались насчет квартиры для моих детей и меня по Джонстон-авеню 327, сразу за углом, от мистера и миссис Грувер. В общем, я уехала, оставшись должна 40 долларов квартплаты. Это был год 1964, но я не забыл этот честный долг. Поэтому вот ваши деньги. Спасибо за то, что тогда были такой доброй к детям и мне». Вот как я ценю то, что вы для нас сделали. Надеюсь, вы припомните то время. А я вас никогда не забывала. Недели три назад я позвонила в контору, но тогда не было. Пусть Боженька вас благословит. Я почти не бываю в Джорзи-Сити, а если буду, зайду вас повидать. Неважно, я так счастлива, что могу оплатить этот долг. Пока вот. Искренне, ваша миссис Нэш. В детстве я время от времени отправлялся с ним на обходы, когда он собирал квартплату. Я был слишком мал и не понимал того, что вижу, но помню, какое впечатление на меня это производило. Будто бы именно потому, что я этого не понимал, грубое восприятие пережитого поступало мне прямиком где остается и поныне, так непосредственно, как заноза в пальце. Деревянные здания с их темными, негостеприимными коридорами, и за каждой дверью орда детей, играющих в голых квартирах. Мать, вечно угрюмая, переработавшая, устала, склонилась над гладильной доской. Нагляднее всего запах, как будто бедность, Это гораздо больше отсутствие денег, это физическое ощущение, смрад, что впитывается в голову, от которого невозможно думать. Стоило мне зайти с отцом в здание, я задерживал дыхание, не смея дышать, как будто этот запах мог меня покалечить. Все неизменно были рады познакомиться с сыном мистера Сэма. Мне улыбались без счета и гладили по голове. Однажды, Я уже был постарше. Помню, ехал с ним по улице в Джорзи-Сити и увидел на мальчишке футболку, из которой я вырос несколько месяцев назад. Очень приметная футболка, с особой комбинацией желтых и синих полос, несомненно, бывшая моя. От Отчего-то мне стало очень стыдно. Еще постарше, в 13, 14, 15, я иногда ходил с ним зарабатывать деньги с плотниками, малярами и ремонтниками. Однажды в мучительно жаркий день посреди лета мне дали задание помогать одному рабочему заливать гудроном крышу. Звали его Джо Левин. Он был черный, но сменил фамилию на Левин из благодарности к еврею бакалейщику который в юности ему очень помог. И он был самым доверенным и надежным работником моего отца». Мы заволокли несколько пятидесяти галлонных бочек гудрона на крышу и принялись за дело. Размазывать его швабрами по всей поверхности. Солнце жарило эту плоскую черную крышу невыносимо. И через полчаса или около того у меня очень закружилась голова. Я поскользнулся на жидком гудроне, упал и как-то прокинул одну открытую бочку. Гудрон вылился на меня». Когда через несколько минут я вернулся в контору, отец немало повеселился. Я осознал, что ситуация и впрямь забавна. Но мне было слишком неловко от того, что он готов над этим смеяться. К чести отца, он на меня не злился и меня не вышучивал. Он посмеялся, но так, что мне тоже стало весело. После чего бросил то, чем занимался, привел меня. «Вулорд!» «Через дорогу и купил мне новой одежды». «Вдруг стало возможно ощущать близость к нему».